Глава 12. Сумма готовности Пятница, 28 октября 2022 года. Время – 19.20 Идем с Кевином Ликой и Вадимом Терновым по лесу. Именно этих троих я выбрал. Первый – авторитетный беляк, вторая – староста моей группы. Умная, скромная, но уверенная. Третий борзый, бесстрашный и весьма сильный пробужденный, говоря, что он был на втором месте после покойного Дэна. Поэтому мало кто ему перечил, когда он покинул клан. Я бы не рискнул сюда соваться один, даже после того, как видел, что роскошный золотой лимузин забрал Патрика и его команду. «Ты рисковал», – первым начинает разговор Кевин. Лика быстро кивает, Тернов иркает. «Объясняю». «Риск будет всегда. Стражи не допустили бы прямой конфронтации». «А если бы Патрик сорвался кость, успел бы убить тебя? Возмущается Лика. Ей я разрешил себе называть Костей, пока что. Он мне не показался тупым силачом, который ведется на каждое оскорбление. «Теперь они не отстанут», — довольно скалится Тернов. «Чувствую, будет мясо, хорошо прожаренное». «Не отвечаю. Конечно, не отстанут. Более того, я был уверен, что случится что-то подобное». разве что не думал, что сами короли школы соизволят спуститься к смердам. Патрик Эдвайс – единственный аристократ в школе новой эры выше Зеруса, Медиакрис. Неофициально ему принадлежит почти все. Любой клуб должен открываться только с его благословения. Плату он берет в основном верностью присмыканием, а не деньгами, как силачи. Кстати, сами силачи не вмешивались в дела Патрика, но нередко исполняли его особые просьбы. Патрик развязал им руки на первом и втором этажах, Так как новая сила в десяти ром неплохо фильтровали несколько сотен беляков, не давая им задирать носы и заставляя сидеть по углам. И неудивительно, что он лично вмешался. Власть Патрика на нижних этажах пошатнулась. Силачи больше ему не подчиняются, а беляки распетошились и осмелели. Патрик Эдвайс — сложный противник. Чрезмерно надменный, властолюбивый, но рассудительный. Он не стал орать, безумничать и угрожать, когда я пригрозил ему. Он просто молча развернулся и ушел. Сделал это так, чтобы все вокруг восприняли этот жест опаснее любой угрозы. И самое неприятное в этой истории это то, что многие беляки поумерили свой пул присоединиться к нам. И неудивительно, Патрик не только влиятельный, но и сильный. Говорят, он один из немногих, кто имеет уровень суммы больше, чем максимум на сумме детекторе десяти. Парень очень умелый, одаренный в сумме скорости, и вроде бы даже в прибетный газообразный. Но никто не видел, чтобы он этим когда-то пользовался. Всегда хватало и скорости. Оборачиваясь, смотрю на Кевина, кидая ему зелье повышения шанса пробуждения созерцания один. Уверен? Ловко ловит. Я ж еще не заработал эти твои тысячи очков достоинства. Сколько же надо заработать, чтобы год получать созерцание?» Лика завистливо смотрит, как Кевин подкидывает в руке склянку, но ничего не говорит. Еще не скоро заработаешь. А я свою щедрость. «Ты же второй раз поступил, верно?» «Кевин, ты стар?» «Вот спасибо!» Тернов ржёт гурумче, чем следует. «Продолжаю. С каждым днем твои шансы пробудиться все меньше и меньше. Так что, считай это, я даю тебе беспроцентный долг, который обязательно спрошу позже». Смотрю в глаза парню. «Но можешь отказаться, если не уверен, что выплатишь его». Кевин очень пристально глядит на склянку, сбалтывает ее, открывает, выпивает залпом, смотрит на меня. «Не люблю быть кому-то должным и признавать чужую правоту. Умело же ты совместила одно с другим». Киваю. «Давайте пробежимся». «А?» — только успевает отреагировать Лика. Минут пять я выжимаю из себя дыхалку, дышу, как угорелый, но бегу, не сбавляя ритм. Понемногу нужно давать понятие организму, что лафа закончилась. Быстрее всех тернов, он вообще не напрягается. За ним еле поспевает Кевин, потом я и запахавшаяся Лика. Остановлюсь, тяжело дышу. «Лика, ты хоть и женщина, но поблаже не жди. У тебя немного лишний вес. Костя!» Кивнул, улыбается. Тернов опять хрюкает. «Не обращай внимания на женские комплексы», говорю. «У меня есть к вам дело». «Какое, а? Мощное дело?» Ухмыляется Тернов. «Лика, в понедельник организуй все, что нужно для формирования клуба. Разберись с документами, оформи все как надо. Взносы какие-нибудь нужны?» Лика качает головой. «Вроде нет, Костя. А у Патрика разрешение спрашивать не будем?» «Хочешь попробовать?» «Наверное, воздержусь, он страшный». «Тогда не спрашивай». «Хорошо, Кость, попробую». «Не попробуй, а сделай». Говорю строго, но улыбаюсь. Лика раздувает чучки, но не обижается. Отвечает более уверенно. Займусь сразу же. Там вроде вопрос только в помещении. К концу понедельника должна успеть. Расскажу, как все прошло, покажу варианты». То-то же, она должна научиться не задавать лишних вопросов из разряда, а какого цвета, где и почему. Не давать тупых советов, а просто делать, что говорят. На всякий случай точнее Помещение должно быть приличным и на видном месте. Мы будем не прятаться, а показываться. Это понятно, но не уверена что такие будут в наличии. Костя, а по поводу Патрика, он... С этим разберемся позже. Я качаю головой. Чем дольше тянем, тем больше сомневающихся. Нельзя этого допустить. Поняла, кивает Лика. Кевин, ты же многих тут знаешь. Все-таки какой год в беликах? В понедельник жду от тебя список интересных людей. Чтобы было понятно, я введу организационную структуру клуба. У меня будут замы и помощники. Заниматься всеми делами лично я не собираюсь. Если получится, найди всех заинтересованных, пробужденных суммой разума. Прямо любых, сделаем из них мозговой штаб. Хочу, чтобы у нас были те, кто умеет программировать и анализировать информацию. Когда такие появятся, закупимся компьютерами и всем необходимым оборудованием. Других пробужденных тоже ищи, любых, даже с единичкой суммы. Сортируй их по направленностям, состав таблицу. А, и еще рекомендую обратиться к толстяку из нашей группы. Весну что то мои... Ты не запомнил, как их зовут?» — посмеивается Кевин. «Нет, а зачем?» «Вадим!» «Чё?» «Ты не самый умный!» «Чего?» Сразу начинает беситься он. «Вот об этом я и говорю, сразу срываешься. Но у тебя есть другие преимущества, которых нет у умников. Иногда грубая сила необходима. Она исполняет функцию устрашения. Объедини своих, скажи им, что я хорошо заплачу и своих не бросаю. И это правда. Скажи, силачи смогут сдержать Патрика?» Тернов напрягает извилины, чуть краснеет, потирает подбородок. «Сложные вопросы задаешь, бро. Все вместе силачи в машины смерти. и в открытую терку с ними даже Патрик не полезет. Но каждый из его дружочков стоит троих, плюс он аристократик, сраный из вальтов. У него есть бабки, связи в мусорне и в школе, власть и этот, как его, иммунитет. И он больше всех башляет в школе. В смысле? Не сразу доходит до меня. Кевин уточняет. Он самый крупный спонсор, поэтому на многие его дела закрывают глаза. Хм, это плохо. Убить голову бандитов не то же самое, что убить медиакриса из Вильтишафта. Последствий может быть столько, что не оберёшься. Вопрос с ним нужно решать грамотно. Сначала опустить по статусной лестнице, а потом устранить. Спрашиваю. Я не понимаю, что он делает в Исталовской школе неодарённых. Разве в Европе нет элитных учреждений? Кто бы знал, пожимает плечами Кевин. Мне не говорил. Может, предпочитает быть первым среди шакалов, чем последним среди львов. Интересно сказано, скромно улыбается Лика. Надо запомнить. Задумываюсь. Это нужно узнать в первую очередь. По какой причине настолько знатная шишка учится в этой школе? И потом уже продумывать шаги от этого. Так, узнаете что-то интересное о нем или его свите. Сразу докладывайте. И ещё, если в клуб захочет присоединиться кто-то странный, подозрительный или не входящий в состав беляков или силачей, я хочу это знать. Запомнили? Кевин кивает, Лика дакает, Тернов чего-то хрюкает. Лика, не тяни с оформлением клуба. Но не подставляйся, никому не говори, чем занимаешься. По коридорам ходи только когда людно. Ты же не пробужденная, да еще и девушка. Поэтому не думай, что Патрик нападет на тебя или зашлет своих дружков. Поэтому я прошу заняться этим именно тебя. Вадим. Ну! Мне нужно знать, как обменять очки влияния на реальные деньги и наоборот. Еще доступ к редким зельям и сталов. Вы же выходцы из этого клана, верно? Элеонора говорила, что вы качаетесь на их зельях. Откуда они у вас? «Да он всем. Без понятия, где брал. Но у школьных автоматах точно не покупал. Тут обосраться, как все дорого». «Узнать сможешь?» «Поспрашиваю своих». «Киваю». «Как связаться с Фельзели? Есть связи, на наводки?» Кивин присвистует, а Вадим откровенно ржет. «Бро, ты мои силы переоцениваешь». Понимающе улыбаюсь. «Всегда нагружайте людей по полному. Только так узнаете, на что они в действительности способны». «Вы, кстати, не в курсе, как создаются кланы?» «Искал вы найти, но ничего не нашел. «Без понятия», — Пожмать печами Тернов. Лика качает головой, Кивин задумчиво дёргает себя за кольцо в носу. «Даже неофициальным кланом стать непросто, чтобы не приписали каким-нибудь сектантам или террористам. Не знаю, предлагаю сначала с клуба начать». «Принимается. Ладно, побежали». До склипа я еле доношу ноги, но бок уже ломит не так сильно, как в первые дни попадания сюда. И пробежал намного больше. Кевин удивленно осматривается. «Это еще что за херовина?» стучит кулаком по металлическому куполу Тернов. «Это склеп». «Не понял», — недоумевает Кевин. «В смысле склеп? Со скелетами там и...» Подоспевший последний лика сглатывает. «Потом объясню. Главное, что он заброшен. И тут будет настоящее убежище для нашего элитного клуба. Без лишних ушей. Тут есть загашник интересный. Всё общее будем хранить там под строгим учётом. Сейчас это лишь помойка, но перспектива этого места огромная. Стучу пальцами по металлической двери. «Как думаете, школа разрешит его использовать?» Кевин продолжает офигевать. «Я даже не знаю, что это такое, блин. По-хорошему, школа много чего позволяет за овы. Может, сдаст в аренду, не знаю. Но я, блин, пипец как сомневаюсь. Это же бункер какой-то на случай войны». «Одобрительно киваю». Кевину состояние анализирует самые элементарные вещи, и я согласен, что получить от школы бывший склеп будет очень тяжело. Но он мне нужен. Я хочу себе гнездо, в котором уверен, в котором я буду чувствовать себя относительно в безопасности и плести свои мутные делишки, не опасаясь, что какой-нибудь ниндзя меня услышит или камера запишет. Говорю. «Возвращаемся, пока никому об этом месте не рассказывайте». Лика тык от меня пальчиком, привлекая к себе внимание. «Слушай, Кость, ты не сердись, мне просто интересно. А что с очками достоинства? Что это такое-то и с чем их кушают? Можешь чуток подробнее рассказать?» «Тоже интересно», — поддерживает Лику Кукевин? «Люди уже из-за них теории заговора строят». «Разворачиваюсь, иду к школе», — объясняю на ходу. «Расстроят, значит, есть интерес. Хорошо». Каждому, кто захочет вступить в клуб, расскажите, что в перечне заданий лично от меня будет множество поручений по шкале сложности от одного до 10. За выполнение заданий первого уровня сложности дается 10 очков, второго умноженное на 2, то есть 20, третьего 40 и так далее. То есть за самое сложное задание 10 уровня плата примерно 5000 очков достоинства. И как вы помните, чтобы получать от меня в течение года созерцание, нужно заработать всего 1000. С затылком чувствую, как шевелятся шестеренки Вадима Тернова. «И что это за задание? Приведи пример». Ненадолго задумываюсь, коварно улыбаюсь. «Хорошо. Например, вы можете по моему указанию или указанию тех, кого я полномочию давать такие указания, надавать по морде силачу. Это второй уровень сложности. Подставить его, чтобы его избили свои же. Третий. Убить его, чтобы никто тебя не заподозрил. Четвертый». А вот пробраться в сабни покоина у главы клана новой силы и забрать оттуда миллион долларов – седьмой уровень за шестьсот сорок очков достоинства, что равняется скрытому убийству восьми силачей». Слушу, как кто-то за спиной останавливается, оборачиваясь, разочарованно морщясь. Лика, ну и чего ты побледнела, как придворная дама, увидевшая коровье лепеху? Я, я не ожидала, что я. Тернов рица. Кевин погрузился в себя. Продолжая ломать их мировоззрение. «Так, ясно. Жду вас всех в воскресенье вот по этому адресу в девять вечера». Передаю бумажку Тернову. «На первый раз пойдете со мной. Ночь перед рабочим днем — лучшее время для нашего дела. Вадим, захвати с собой парочку доверенных силачей посильнее». Вадим Тернов смотрит на адрес, передает трясущиеся руки Леки. Кивин подглядывает на бумажку из-за ее спины. «Рублевка, значит?» Поджимает губы Вадима. Руше Бучин да? Типа того. Лика запинается. Но как же, а что мы... Никаких «но» и как же, Лика. Если ты думаешь, что я создаю что-то вроде клуба любителей компьютерных игр, то очень сильно ошибаешься. Я знаю пути, до которых ты в жизни не додумаешься. Я знаю, как попрошайки стать бароном, как шайки бандитов устроить переворот в стране. Я знаю, как за месяц сделать большие деньги, продавая камни в пустыне. Лика ошарашенно моргает. Кевин погружается в себя еще глубже. Тернов, судя по виду, еще переваривает мои слова. «Ладно, не переживай», – улыбаюсь, успокаивая Лику. «Ты там не нужна. По домам мы разъезжаемся на последних школьных маршрутках. После девяти вечера нас бы оставили в опечатанной школе, в так называемой комнате отсталых. Всякое бывает. Может, Белика заперли в туалете или связали, и стражи нашли его только под ночь. Маршрутки не круглосуточные, а так просто с территории школы не уйти. Придется ночевать здесь. И это вроде как не в почете. Мало только неудачники не имеют своего авто, да еще и опоздал на бюджетный транспорт. Привычно таращусь в окно маршрутки. Серая унылая Октябрьская Москва скоро станет почти родной. Оказалось бы, времени прошло всего ничего. Хм, хорошо бы найти здесь человека, которому смог бы довериться, рассказать о том, кто я и почему. Несмотря на весь свой богатый опыт, я тоже живое существо из плоти и крови, которому требуется редкая мозговая разгрузка. Чувствовать себя волком среди баранов забавно и весело лишь первое время. Потом надоедает, становится скучно. Но, к сожалению, такого человека я еще не нашел. Нет ни одного, кто понял бы меня правильно. Усмехаюсь. Быстро жалив первых ранителей хромошеилы, соскучился по мелким радостям. Подъезжаем к дому, выхожу. «Убивать меня никто не планирует. Патрик не бандюга-силач, он не будет избивать и терроризировать. Ему нужно унизить меня в школе, опустить, подорвать авторитет, сорвать планы. Так действуют те, кто выше обычных бандитов. Нет, они, конечно же, не брезгуют измарать в руки в крови, но делают это только при очевидной выгоде. Если Патрик будет убивать каждого, кто ему мешает, то он быстро потеряет свой авторитет среди адекватных, влиятельных людей». Никто не захочет вести с ним дела, вместе сопровождать бизнес или просто выдать свою красавицу-дочь за маньяка. Аристократы кровожадны лишь в самых крайних случаях. На шестой этаж поднимаюсь по лестнице. Даже не так. Я поднимаюсь на пятый, спускаюсь, снова поднимаюсь. До тех пор, пока легкие не начинают хрипеть, а печень рваться наружу. Сажусь на ступеньку, отдыхаю, стараясь дышать правильно, а не как подравшийся пенчунга. Итак, пока все идет по плану. Последним штрихом надо будет заманить в наш клуб Аннет. Патрик десять раз подумает, прежде чем задираться на хоть и менее титулованную, чем он, но все же аристократку. Правда, история Аннет мне не нравится, уж больно она похожа на какого-то изгоя. Не обернулось бы это чем-нибудь плохим? Беру телефон. Может, позвонить Акане или Сэму? Первый надо сообщить, что сегодня на работу к Джоном я не явлюсь. Одно из моих условий – деньги я получаю за конкретные знания, что включает в себя свободу передвижения и никакого строгого графика. «Пшых!» – скидываю руки. Куная стремляется за мою спину в разные стороны, прямо в воздухе, незначительно изменяет траекторию направления из-за изменений свойств нити, к которым они привязаны. Отбиваются от стены, встречаются, перематываются. Сжимаю напряженные кулаки, держу руки скрещенными перед лицом. «Не оборачиваюсь». Я и так знаю, что человека позади меня плели нити. Если сейчас я и не смогу его порезать на пласты из-за нехватки физических сил, то травмирую тебя прокинуть запросто. Поразительное умение подкрадываться, тихо говорю. Признаю, услышал последний момент. Кто ты? Обернись и узнаешь. Так и делаю, не поднимайся ступеньки. Мужчина среднего роста, азиат, черноволосый, в обычном свитере и джинсах. Ничего примечательного, кроме того, что на нити он почти не обращает внимания. Они порезали одежду, но не кожу. Сумма крепости, как у меня? Тогда я ничего не смогу сделать. Избавиться от нити, если они не причиняют боль, прочее простого. Поэтому, чтобы не показывать свой очевидный недостаток, возвращаю куна и обратно. Засовываю их в рукава рукояти вперед. Встаю. Еще раз спрашиваю, кто ты? Мужчина неожиданно скромно улыбается, чешет затылок. Эх, ну конечно же ты не помнишь, сколько лет прошло, а, сын? Еле сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза. Я явился не запылился, только тебя мне не хватает сейчас.